Глава 14. «Мне нужно подумать», — сказала Грэм, когда Пайн задала ей свой вопрос. Они снова собрались в зале для завтраков в коттедже. Грэм сидела напротив Пайн и Блюм за одним из столиков. Она была в светло-синей юбке, черном свитере и сапожках до щиколотки. Ее волосы и макияж находились в идеальном порядке, хотя и несколько избыточном, — подумала Пайн. Но что она на самом деле знала о подобных вещах? Она использовала тушь для ресниц и помаду не чаще двух раз в году. «Я буду вам весьма признательна», — сказала Пайн. «У меня остались лишь смутные воспоминания о каких-то гостях и друзьях. И еще я собираюсь задать такой же вопрос Агнес Ридли». «А могу я вас спросить, зачем вы хотите разыскать этих людей?» — спросила Грэм. Блюм посмотрела на Пайн. «Это стандартный протокол», – ответила Пайн. «Никогда нельзя знать заранее, кто и что видел или слышал. Они могут считать какие-то детали незначительными, но для расследования они могут оказаться критичными». Такой ответ не удовлетворил Грэм. «А что относительно той несчастной женщины, которую нашли мертвой?» – спросила она. «Что именно вы хотите знать?» «Уже известно, кто она». «Пока нет». «Мы над этим работаем». «Вы работаете?» Полиция попросила меня о помощи, и я согласилась. «Значит, сейчас вы не можете назвать имена людей, которые все еще живут здесь и могли знать семью Пайн?» Вмешалась Блюм. «Одного человека я могу назвать сразу», – после недолгих размышлений ответила Грэм. «Джексон Лайнберри». «Я не помню эту фамилию», – призналась Пайн. Насколько мне известно, он дружил с вашим отцом. А где он живет? Примерно в часе езды отсюда, к северу, в сторону Атланты. У него красивый дом, можно сказать, поместье. Наверное, самое роскошное в тех местах. Он очень богат, у него даже есть собственный самолет. И как он заработал такие деньги? Удачное вложение капитала. Он на некоторое время уезжал, потом вернулся. Они получили адрес и контактную информацию. Пайн поблагодарила Грэм и попросила ее позвонить, если она вспомнит кого-то еще, кто мог знать семью Пайн. И та обещала, что так и сделает. Они позвонили Лайнберри, договорились о встрече, сели во внедорожник и поехали к нему. «А что тебе удалось узнать?» – спросила Пайн у Блюм. «Как ты меня просила, я получила доступ к базе данных викиэпп». «Через защищенный канал связи. Викиэп, подразделение ФБР по предупреждению серийных насильственных преступлений. И сообщила им подробности, которые нам известны. У них есть информация о других серийных убийствах, когда жертв одевали определенным образом. Но ничего похожего на наше дело». «Остается надеяться, что мы скоро узнаем личность жертвы», — сказала Пайн. «Тогда у нас появятся какие-то ниточки». Блюм поглядывала в окно внедорожника, когда они ехали на север, в сторону дома Лайнберри. «Значит, ты думаешь, что видела отражение мужчины в зеркале, а не влезающего в комнату в окно?» «Я не могу быть уверена, но думаю, что такое весьма возможно», — ответила Пайн. «Это же случилось так давно, а ты была совсем маленькой». «Воспоминания о той ночи выжжены в моем сознании». Но все годы ты думала, что похититель забрался в спальню через окно. Знаю. Я считаю, что новая идея возникла у меня из-за того, что я снова оказалась в той комнате. Мне давно следовало туда приехать. Сама не понимаю, почему не сделала этого раньше. Там произошли ужасные вещи. Большинство людей не захотели бы туда возвращаться. Но я не большинство людей. Я агент ФБР. И мое Кредо бежать навстречу проблеме, а не от нее. И все же некоторое время они ехали молча. Почему Андерсонвиль? Пайн посмотрела на нее. А почему нет? Серийные убийцы не раз начинали действовать в сельской местности. Они орудовали не только в крупных городах или их пригородах. Гораздо легче избежать ареста, когда вокруг много людей. В крупных городах намного больше полицейских сил, как и других правоохранительных агентств. Будь я серийным убийцей, едва ли я захотела бы связываться с полицейским департаментом Нью-Йорка, имеющим повсюду камеры. Куда лучше приехать в такое место, как это, где совсем плохо с ресурсами?» «Да, мне понятны твои доводы. Но меня беспокоит кое-что еще». «Что именно?» «Это совпадение или причина и следствие?» Пайн бросила на нее быстрый взгляд. «Что ты имеешь в виду? Совпадение или то, что мертвое тело появилось на следующий день после твоего приезда в город? Или убийство произошло из-за того, что ты вернулась в Андерсонвиль?» Блюм с тревогой посмотрела на Пайн. «Ты хочешь сказать, что мое расследование исчезновения сестры, которое произошло 30 лет назад, спровоцировало убийство той женщины?» «Я лишь говорю, что такая возможность существует. В противном случае это выглядит как очень странное совпадение». Пайн задумчиво покачала головой. «Такое преступление потребовало бы серьезного планирования за очень короткий промежуток времени». «В том числе выбор жертвы и самоубийство», — сказала она. «Да, пожалуй, это маловероятно», — с заметным облегчением согласилась Блюм. Пайн снова на нее посмотрела. «Быть может, ты считаешь, что похититель моей сестры и убийца этой женщины один и тот же человек?» «Ну, должна признать, такая мысль у меня возникала». Пайн покачала головой. Такого просто не может быть. Значит, ты не думаешь, что это убийство и исчезновение твоей сестры связаны? Прошло 30 лет. Серийные убийцы никогда не совершают свои преступления так долго. Большинство уходит на покой после 40 или даже раньше. Большинство, но не все. Некоторые надолго прекращают убивать, чтобы потом снова вернуться к своим жутким делам. 30 лет – это необычно долгий перерыв однако его нельзя назвать невозможным. Давай послушаем, что расскажет Лайнберри, прежде чем устремимся в другом направлении. Хорошо. Прошло некоторое время. Как ты себя чувствуешь после возвращения? Спросила Блюм. Пока отвратительно, ответила Пайн.